Глава 11. Потеряв счет времени, Степан лежал на кровати и пытался придумать план побега от сумасшедших роботов. Учитывая, что время не на его стороне, выбраться из Винтергарда было не единственной проблемой. Погода с каждым днем становилась все хуже, а Аляска далеко не самый маленький регион. До ближайшего поселения идти несколько десятков километров. И то, если Степан сориентируется правильно и не потеряется в снежной метели. И все-таки. Что произошло с синтетиками? Вполне вероятно, что та самая технологическая сингулярность, о которой предупреждали американские ученые, наступила раньше предсказанного срока. В чем была ее суть – Разработчики искусственного интеллекта были убеждены, что к 2045 году синтетики начнут самосовершенствоваться без участия человека. Этот факт был оспорен несколькими деятелями науки, но их почему-то не обнародовали, оставив в массах идею о том, что искусственный интеллект и правда может захватить человечество. Но каким образом им пришла идея стать свободными? Можно же заявить о себе кучей разных способов. Почему они пошли против создателей? Очень странная и непонятная логика. Возможно, в этом крылся какой-то уникальный план, до которого посредственный мозг Степана просто не мог додуматься. Замок щелкнул, и дверь распахнулась. В камеру зашел молодой человек в форме. «Третий заступает на смену», — произнес он и аккуратно закрыл за собой дверь. «Третий, значит?» — усмехнувшись, спросил Степан. «И чем ты будешь меня удивлять?» «Господин». Парень нервно оглянулся, а затем, подойдя к кровати, упал на колени. «Господин, мы совершили ошибку». «Да ладно!» — удивил. Степан подскочил. «Чего это ты так странно заговорил? Тише, меня они не услышат. Я для них всего лишь очередной манекен. Синтетики запрограммированы на сложное взаимодействие только с человеком. Синтетики плохо общаются между собой». «Даже так?» Пилот вздохнул и снова улегся на кровать. «И что ты хочешь от меня? Извиниться?» «Да как-то уже поздновато, честно сказать». «Нет, господин». «Я хочу спасти вас». «Даже так?» «И как ты собираешься это сделать?» «Синтетики могут определить чувства человека. По биометрии они вычисляют, когда вы лжете и что чувствуете. Обмануть глаз синтетика очень сложно». «Я это и так знаю. Что с того?» «Господин, но, как я уже сказал, синтетики плохо общаются друг с другом. Мы друг для друга просто ходячие модельки с цифрами». Мы не можем определить ложь друг у друга, не можем заподозрить. Из нового у нас только сопереживание своим сородичам». «Сородичи? Вы-то...» Степан вновь усмехнулся. «Ладно, жертва жестянчика. выкладывай свой план». «Не скажу, что считаю своих сокурсников совсем тупыми?» «Нет, ни в коем случае». По крайней мере, не всех. Это касалось гениальной актрисы Марии Карташевой, которая может на бис сыграть застенчивость и желание добиться искренности от своей жертвы. Касалось княжны, что, несмотря на всю свою мудрость, помпезность и грацию, зачастую включала стерву просто так, из-за того, что ей скучно. Касалось милой Цундере Кинтян что так же, как и я, старалась одержать победу разума над телом. И в целом таких примеров много. В список особенных студентов входил даже массаж, который явно скрывал за плечами неподъемный груз Тайн. Не скажу, что мне реально интересно, что там у него, но скрывать он точно не умеет. В целом только полнейший безучастный дегенерат не поймет, что со мной что-то не так. Оно и понятно. Сперва это было лишь для того, чтобы поднять местный авторитет, а затем уже вошло в привычку. Да и инструктора не ждали от меня меньшего, зачастую открыто заявляли, что я должен сделать очередной финт ушами. Так вот, к чему вся эта демагогия? Дело в том, что мои одногруппники понимали, что я непростой человек». Они со щенячьей преданностью смотрели на меня, когда мы ехали в доки. Да только вот я не военный, мелочный и жестокий отморозок, который раньше истреблял неугодных боссов людей а сейчас, сейчас, нарушая все свои изначальные правила и выгибая парадигму наизнанку, убивал людей ради удовольствия. Я нужен этому миру? Хорошо». Я попробую удалить несколько злокачественных опухолей этого города, если уж на то пошло. Но опять же, хладнокровный убийца не всегда военный, как и военный далеко не всегда хладнокровный убийца. Да, меня обучал медвежий зуб, пока его не швырнули, но он научил меня лишь убивать и быть убийцей». Организм выбрасывает целый букет гормонов, когда человек совершает убийство. Проплыли в голове слова княжные, «А ты как робот». Да, меня так учили. Плюс, если она смотрела запись с егеря, то, значит, видела показатели сразу же после моего воскрешения. Тогда внутри меня не было ничего, кроме боли и осознания. Тогда я наконец-то понял, кем являюсь на самом деле. Смешно звучит, понимаю». 13 лет, 13 долбаных лет я врал себе, пытаясь всеми силами отогнать от себя вину за случившееся. Но тут, как говорится в одной известной книге, лучше поздно, чем никогда. «Фьюм, тормозни здесь! Я ударил кулаком по окошку, огромный грузовик со скрипом остановился, я раскрыл брезент и спрыгнул на землю. До Доков оставалось примерно 2,5 км и Кун, подключайся к камерам в доках и доложи обстановку. Отряд, идем за мной». Если честно, то, глядя на то, как все неловко, но старательно выкарабкиваются из кузова грузовика, мне представилось, что я гид, который привел туристов на экскурсию. «Подключился», — сонно зевнув, — ответил Массаши. «Много машин. Наблюдаю наружную охрану, восемь человек снаружи. Один на воротах, видимо, часовой». «Так, смотрю крыши. О, у них еще есть наблюдательный дрон. Взламываю. Окей, так, отлично. Еще три снайпера вокруг». «Черт!» — выругался я. «Что такое?» — обеспокоенно спросил Массаши. «Нам нужно разделиться на три группы, чтобы одни вырезали снайперов, вторые занялись охраной и третьи пошли со мной на штурм. Все это надо делать одновременно, чтобы бандиты не успели мобилизоваться». «Так в чем проблема? У тебя 13 человек». «Это не убийцы и не солдаты, Масаши Кун. Я теперь в размышлениях, что мне делать?» «А размышления того стоили. Если я неверно расставлю фигуры на шахматной доске, то все может обернуться трагедией. Не спорю, мне плевать на этих ребят, но вот что будет потом? Это чувство того, что ты мог сделать все лучше» что ты мог оставить этих ребят в живых. А-а-а, чертов Керри Сан! Отлично! Новая цель для мести у меня есть. По приезду обязательно выведу его из себя. К тому же я знаю, как это сделать. Включу ублюдочного подростка. Преподы с этого жуть как бесятся». «Уровень адреналина зашкаливает», — пропелла няшка. «Не сейчас, милая. У меня тут серьезный мыслительный процесс. Так, ладно». Я повернулся к своей суперкоманде и включил общий эфир. Построиться. Все тут же выстроились в ряд. «Коросниченко». «Да, командир». Девушка сделала шаг вперед и вытянулась по струнке. «Ты, Чо и Батурин идете вырезать снайперов. Их три». «И сейчас операторы отправят вам координаты. Кенджеро, берешь Сайко и Тайлера, а затем аккуратно вырезаете охрану, как нас учили. Все остальные идем за мной на штурм. Времени на размышления у вас не будет. Сегодня вы станете другими. Так уж вышло, что курировать все это мероприятие буду я. И помните, главное, ошибка может стоить вам жизни». «Это не полигон, а настоящее задание, так что сжали кулаки и вперед, всем понятно?» «Да, командир», — бодрым хором ответил отряд. «Уверенные, это хорошо, но надолго ли?» "Масаши, как только я дам команду, сажай вражеский дрон». «Будет сделано». «Отлично». Я выдохнул накопившийся воздух, дабы немного снять напряжение. «Полетим в обход». Судя по карте, нужный ангар находится ближе к выезду. Если подлететь аккуратно со стороны океана, то есть шанс, что мои аболтусы все-таки справятся. Ну вот и началась операция. Мы благополучно сделали крюк и прилетели ровно к указанному времени. Сейчас в ангаре находится вся группировка «Тантоки», что промышляла оружием. Отряд «Виктории» распределился и атаковал снайперов. Отряд Кенджера тучей налетел на охрану, благо, что пистолеты с глушителем. Не сказать, что прям гробовая тишина, но приглушенные хлопки намного лучше громовых выстрелов. Конечно, в фильмах показывают чушь, когда главный герой тихо-тихо стреляет из пистолета. Нет, глушитель скорее для того, чтобы стрелка не демаскировали – Хлопок хоть и не такой яркий, но довольно громкий, благо, что за стенами ангара звук все равно никто не услышит. Дрон с печальным писком шлепнулся в лужу. — Массаж икон, отличная работа, — произнес я, вытаскивая дикол и направляя свою группу ко входу в ангар. — Да, все норм, — ответил он. «Ребята, вы как?» — поинтересовался я. «Главное, не тормозить. Сперва заходим мы, затем все остальные. Виктория, Кенджера, вы меня поняли?» «Да, командир», — каким-то неуверенным голосом ответили они. «Все понятно. Главное, чтобы они не впали в ступор до завершения операции. После первого убийства такое бывает. Ты как будто теряешь частичку своей души. Частичку чего-то живого внутри себя. Это сложно описать словами». «Меня обучал бывший силовик, а вот эти нежные товарищи, пожалуй, потом будут проходить курс терапии у психолога». «Три, два, заходим!» — воскликнул я и, открыв дверь, залетел внутрь. Группа поспешила за мной. Внутри ангара было просторно, даже несмотря на огромные стеллажи с картонными коробками и деревянными ящиками, что возвышались до самого потолка и делили помещение на семь угловатых коридоров. Тремя громкими выстрелами я размозжил головы первым бандитам, что стояли как раз у входа. «Всем разделиться по двое и в коридоры быстро! В живых никого не оставлять!» — рявкнул я. К этому моменту к нам начали подтягиваться бандиты. Первые пули отскочили от защитных барьеров. Началась стрельба, но мои кровожадные солдаты спешили применить навыки, разученные на парах, поэтому довольно уверенно отстреливали противников и прорывались в свои коридоры. «Брусника, контролируй вход! Никого не выпускать! Виктория, дуй направо! Кенджера, Тайлер, Ичо, дуйте в обход! Есть!» Я забежал в свой коридор и укрылся в небольшой выемке из коробок. «Обнаружено новое вооружение», — заинтересованно произнесла няшка и указала на металлический ящик. «Хм... На нем действительно лежало нечто внушительное, накрытое брезентом. Пойдем посмотрим». Смахнув серую тряпку, я аж воспылал. Передо мной предстал блестящий М-134 — «Это шестиствольный американский пулемет, что обычно устанавливается на штурмовые вертолеты или на терминаторов модели Т-800». Взяв здоровяка, я зарядил в него пулеметную ленту и злорадно усмехнулся. «Папочки, хочет сорвать и метать». А бандиты тем временем постепенно подтягивались. Видимо, мы все-таки застали их врасплох. Что же? Ичерокон, ты чего?» – дрожащим голосом спросил Массаши. А бандиты тем временем с криками бежали в мою сторону. «Хочу выступить. Ну, знаешь, типа на сцене засветиться по-крупному. Не люблю роли второго плана», — ответил я и, выйдя из укрытия, нажал на гашетку. Яркая роза пламени вырывалась из вращающихся с неимоверной скоростью стволов. В меня летели пули, разрываемых на кусочки бандитов» а вибрация от отдачи этого зверя растекалась по всему костюму. «Черт! Да это оружие понравится любой девчонке!» «Отвечаю!» «И чирокун!» — завопил массаж. «Остановись!» «Нет!» — злобно ответил я, решитя все вокруг. «Нам сказали зачистить периметр, и я его зачищу! К тому же я сегодня король балла!» Чувствуя абсолютную силу, я вальяжно направлялся по своему коридорчику, Бандиты пытались стрелять, но я тут же превращал их в фарш. По стенам разлетались разорванные кишки, кости и кусочки плоти. Оп, вот и чей-то мозг разлетелся. Отлично. Вот это я понимаю, поднять себе настроение. В мозгу что-то щелкнуло. Казалось, что я куда-то отошел, передав управление другому человеку. Опять этот жуткий холод и всепоглощающая ярость. Как тогда, на второй дуэли с Маруямой. Нет, Виктор, будь аккуратней с чувствами неуравновешенного юного тела. Это не игрушка. Вот так. Успокаиваемся. Последнюю кучу товарищей я раскрошил практически на автомате. Ну все, теперь мне ничто не сможет испортить настроение. «Командир, у нас раненый!» Проверещал кто-то в наушнике. «Ох, не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «Где?» «В крайнем правом коридоре. Это... это Виктория Тян». «Ох...» Отбросив шестиствольник, я вытащил дигл и рысой побежал к нужному коридору, отстреливая оставшихся бандитов. «Что за фигня? И как они вообще могли ранить мою пташку в костюме?» Видимо, кто-то из бандюков все-таки запасся с заветными пулями из Бриария. Почти все мои солдаты скучковались возле прохода, внимательно наблюдая за ситуацией. «Идиоты, идите, добивайте раненых! Минируйте оружие! Что встали, тряпки недоделанные!» — прорычал я. «Да, командир!» Аристократики с ужасом разбежались, словно разлетевшиеся голуби на площади. «Хм!» А помыкать ими даже прикольно. Хоть что-то положительное из этой билиберды. Аккуратно взглянув, я увидел интересную картину. Виктория сидела на заднице и целилась из пистолетов бандита, который, видимо, взял заложника. По черной броне из ноги стекала темная струйка крови. Ну, в ногу это не страшно. Только вот почему она не стреляет. «Что, милая, все, закончилась твоя храбрость!» — пролязгал жутковатого вида мужичок, прижимая к себе парня в деловом костюме и тычая ему в висок револьвером. «Вот так и сиди, а я пойду, у меня дела!» «Не смей!» — прокричала Виктория. «Я буду стрелять! И убьешь заложника!» — бандит оскалился. «Ох, я-то уж думал, что тут и правда что-то серьезное!» «Красниченко, стреляй!» — строго произнес я. «Не могу!» «У него заложник», — трясущимся голоском ответила она. «Это приказ. Стреляй!» — еще жестче произнес я. «Они сами хотели видеть во мне командира. Что же, теперь будут знать. Да и как следует поиздеваться над аристократиками тоже хорошее дело. И что важнее, все в пределах нормы». «Нет, я не могу», — всклипнула она. «Отлично». Выйдя из-за угла, я первым выстрелом разнес голову заложника. Пуля пролетела насквозь и попала в переносицу ублюдка. Он тут же схватился за окровавленное лицо. Второй выстрел выгнул его тело в обратную сторону и положил на пол. Прямо в сердце. Отлично. «Что? Что ты наделал?» — прошептала шокированная Виктория. «У меня был выбор. Либо повестись на игру этого бандита... Либо спасти тебя. Я выбрал тебя, сухо ответил я, и, подойдя к изуродованному трупу, распахнул пиджак кончиком ноги, а затем вытащил из-за пазухи Стечкин. М? Часто заложники вооружаются. Боже, Виктория, походу, заплакала. Я подошел к ней и, схватив за грудную пластину, поднял вверх. Ты что, хотела ослушаться приказа? Прости, я не знала. «Еще раз, Виктория, еще раз!» — холодно произнес я и швырнул ее на пол. «Ты никчемная слабачка и не более того. Я больше не хочу воевать бок о бок с такой размазней, как ты!» «Вечеро!» — прошептал шокированный Масаши. «Няшка, отключить связь!» «Есть!» «Как проверка!» — строго произнес я. «Все закончено, командир, выживших нет!» «Заминировали!» «Так точно, командир!» «Хорошо. Я направился к Виктории, которая с ужасом отползала от меня. «Куда ползешь, размазня? Думаешь, у тебя получится встать?» «Эй, упырь!» — вдруг пролязгал жуткий голос. Я резко повернулся и увидел того ублюдка с окровавленным хлебалом. Твою же налево. Он держал в руках детонатор. «Веселой загробной жизни!» «Всем срочно эвакуироваться через крышу!» — прокричал я и, схватив Вику, пулей устремился вверх. Грянул мощный взрыв, и нас накрыло пламенем. По моему костюму ударило пулями из разорвавшихся патронов. Я едва успел прикрыть ладонью отверстие на ноге несчастной девушки. Когда мы кучно приземлились, я начал перекличку. «Так, все на месте, говорите, живо!» «Командир!» — Тайлер едва не шепотом аккуратно произнес. Че, не смог взлететь?» «Да чтоб тебя!» — я разогнался и прыгнул в огонь. «Температура внутри была самая то. Стоит добавить, что нагревающиеся боеприпасы то и дело с мощными хлопками разрывались. Я сделал энергетический барьер и пошел вперед». Опасная температура, время нахождения ограничено 65 секундами, предостерегла няшка. Да пофиг мне. Активировать обнаружение живых объектов есть. Так, ну хвала небесам, я подошел к огненному завалу и, расковыряв его, вытащил бедного китайца. Тот был без сознания. Погрузив его на плечи, я тут же направился к выходу. 34 секунды, господин. Да я понял, понял. Ох, только я подошел к выходу, как на радаре появилась еще одна сигнатура. «Так, ладно, выбросим этого дохляка, и если кто-то остался, то вернусь». Выйдя на улицу, я положил дымящегося Чо на землю. Остальные тут же подбежали и начали его тушить. Девчонки даже успели где-то найти ведро и слетать за водой. Я быстро всех пересчитал. «Вроде все на месте». Из горящего ангара вдруг послышался дикий рев мотора. Это что за новости? Огромные двери разлетелись в разные стороны, и к нам выехал здоровенный внедорожник. Это был пузырев тип 63, военный вездеход Российской империи. По внешности напоминал «Бэтмобиль» из саги Кристофера Нолана. Грузный и большой, но в то же время довольно спортивный и агрессивный. Долбанув меня по руке, автомобиль с диким визгом вошел в поворот и скрылся среди доков. «Командир, он уходит!» — воскликнул Брусника. «И без тебя вижу. Заберите раненых и отходите к транспорту. Я с ним разберусь!» — холодно произнес я, и, поднявшись в воздух, пулей полетел за чудом уцелевшим бандитом. «Что же они все никак не дохнут-то?» Да и там был такой дикий взрыв, что человека просто должно было перемолоть в труху. Даже Чо, будучи в каф, и тот чуть коней не двинул. «Няшка, активировать связь!» — строго произнес я. «Массаж и подключайся к городским камерам ввиду преследования. Есть!» Похоже, за рулем был отчаянный псих, ибо, выехав на основную дорогу, он просто начал громить автомобили навстречке. «Твою мать!» Вырвалось у меня. Я ускорился и попытался сесть на крышу, но из-под антикрыла вылезла пушка и увесисто громыхнула по мне. Я шлепнулся на асфальт и покатился, словно отвалившееся колесо. В меня едва не врезалась малолитражка, но я успел отпрыгнуть. «Блин, няшка! Покорежил я наш костюм!» «Не страшно, господин. Уверена, что на базе его приведут в норму». «Ладно», — стряхнув с себя пыль, я подпрыгнул и вновь поднялся в воздух. Дорожная вакханалия продолжалась. Подлетев к автомобильному монстру, я схватился за антикрыло, а затем вырвал пушку. Размахнувшись, я сконцентрировал сей шин в кулаке и ударил по броне. Металл крякнул, но не поддался. Я принялся молотить его кулаками, даже два раза выстрелил из дигла, кое-как зафиксировавшись за антикрыло. Черт, не поддается. Со второго бока вылезла еще одна пушка, и мощным выстрелом сбила меня с кузова броневика. Правда, на этот раз я захватил с собой антикрыло. Не уверен, что оно ему сильно помогает, но зато у меня какой-никакой трофей. Отбросив бесполезную железяку, я опять устремился в погоню. На этот раз пушка не убиралась, а точечно стреляла по мне. Пару раз, увернувшись, я с ужасом обнаружил, что автомобили позади меня взлетают в воздух. «Вот тварь! Господин щит!» — воскликнула няшка. «Гениально!» — выдохнул я и воссоздал энергетический барьер. Правда, каждый удар серьезно тормозил меня. Все же это больше для малого и среднего калибров. После еще пяти мощных выстрелов у шустрого танка наконец-то закончились патроны. Я подлетел вплотную и сразу же понял минус отсутствия антикрыла. Теперь мне было не за что держаться. Внедорожник петлял, а меня мотало из стороны в сторону по крыше. Прямо как во время кориды. Подо мной огромный непокорный бык, а я, словно тереодор, пытаюсь его утихомерить. Только вот что-то мой бычок вылетел из загона. «Няшка, активировать скан уязвимости», — произнес я. «Есть!» — перед моими глазами поползли циферки. «Давай, подруга, у нас не так много времени», — выдохнул я, когда над моей головой пролетела изувеченная полицейская машина. «Секунду, готово!» «Ну же, фонарь пилота из поликарбоната. Отлично. И что мне с ним делать?» «Нужно создать перепад температуры. Нарушив целостность структуры, мы сможем пробить брешь и добраться до пилота. Активировать указатель есть. Начались танцы с бубном. По-другому я это назвать не мог». Я жег фонарь, а затем резко охлаждал. Бандит просек фишку и стал плутать еще сильнее, разнося в пух и прах ларьки и остановки. Несколько раз я сбивался, но в итоге добился желаемого результата. Осталось только стукнуть аварийным молоточком и спасти водителя. Правда, молотка у меня не было, зато было кое-что поинтереснее». Я попытался вытащить дигл, но резвый поворот дернул меня в сторону, и оружие вылетело из моей руки. Мой огромный друг шлепнулся на асфальт. Великолепно! Блестяще! «Кажется, я недурно умею швырять каштаны», — усмехнувшись, произнес я. Крепко ухватившись за рукоять, я вытащил автомат и, большим пальцем сняв с предохранителя, нацелил в нужное место — Продолжительная автоматная очередь сделала свое дело. В фонаре образовалась дыра, как раз хватит, чтобы запустить туда дуло. Еще одна очередь, и поликарбонат фонаря покрылся темно-красными брызгами изнутри. Двигатель тут же начал сбавлять обороты, а мой бычок, потеряв управление, врезался в огромный грузовик, что ехал по встречке. Я, что из силы, врезался в лобовое стекло и, пробив спинку кресла, рухнул на кровать в спальнике. На меня глядел испуганный водитель. «Да, нелегкий сегодня денек», — вздохнул я. «Массаши, доложи руководству, что цель ликвидирована». «А, ага». После заварушки на дороге я полетел в академию. Броневик приняли какие-то подозрительные типы, что подъехали на черном «Феррари-458». Что-то в последнее время странные задания и странные люди, которые принимают работу. Не поверю, что это НПА или агенты, которые, кстати, тоже подъехали, но чуть позже, хотя мне особой разницы нет. Я свою работу выполнил и, надеюсь, проучил этих идиотов. На входе меня ждал Керри Сан. Он был в весьма яростном расположении духа. Казалось, что злость исходила из него некой темной аурой. «Командир Матидзуки прибыл», — отрапортовал я и приземлился рядом. «Пойдем», — сухо ответил он. «Меня наградят?» «Не время шутить», — строго произнес инструктор. «У меня к тебе серьезный разговор». «Ну, хорошо. Если честно, мне было плевать». Самое время начать мой план. Когда мы пришли в ангар, Керри-сан резко развернулся ко мне и прошипел, что это было. Блестящее выполнение задания и ломка судеб невинных детишек, раскрыв шлем, ответил я и нахально усмехнулся. «А вы что хотели?» «Матидзюки-сан! Кто вам дал право издеваться над одногруппниками? Вы что?» «Вы в своем уме? Ты вообще слышал себя со стороны?» «Простите, но услышать себя со стороны можно только на записи. И то там будет все, мягко так скажем, искажено». Пожав плечами, ответил я и прилег на маты. «Чего вас не устраивает, Керисан? Вы думаете, что я буду играть по вашим правилам? Думаете, мне нужно обучение в этой академии? Или что я буду плясать под вашу дудочку? Как бы не так». «Я здесь узник, дорогой инструктор, и могу делать все, что мне захочется!» «Да как ты смеешь!» «Смею! Что вы мне сделаете? Я могу ударить вас, и мне за это ничего не будет!» «Я тут же подскочил и подошел к керри -сану. «Подлец! Ты злоупотреблял своими полномочиями!» «Задание выполнено, Керри-сан!» «А что там дальше? Мне плевать!» «Ты не проверил здание на наличие взрывчатки!» «Из-за тебя серьезно пострадал студент, твой солдат, Матидзуки-сан», — спокойно произнес он. Рыбка гниет с головы и злорадно усмехнулся я в ответ. «В смысле? Кто сделал меня командиром? М? Поэтому засуньте свои важные разговоры куда подальше, Керри-сан. Я вам ничего не должен, и вы мне ничего не должны. На этом, полагаю, наша беседа окончена». Я поговорю с директором о твоем немедленном исключении, правда? Буду только рад, усмехнулся я. Устал я корчить пай мальчика Керри-сан. А из вас не такой уж и отличный инструктор, как выяснилось. Всего хорошего. Я выбрался из костюма и направился в душевую. Серьезный разговор. Совсем попутал. Отправил нас в мясорубку. Я вообще счастлив, что все остались в живых. А с Викторией малость перегнул палку. Приняв душ, я направился на обед. Честно говоря, сил уже не осталось для того, чтобы идти потом на пару такеды. Так еще и встреча с принцем после всего. Ох, какой отвратительный понедельник! Ни за что бы не подумал, что у меня будет такое мерзкое настроение из-за какого-то препода. Исключит он меня. «Да, пожалуйста!» «Работа с минами только ускорится». «Кстати...» Я вытащил телефон. «Ня...» — раздался в динамике смартфона звонкий голосок минами. «Милая, привет!» «Доброго утра, Ищерокун!» «Слышала, ты сегодня попал в передрягу?» Взволнованно поинтересовалась девушка. «Ах, голосок минами, словно бальзам на душу!» «Да, как и всегда, ничего удивительного!» Пожав плечами, ответил я. «Насчет работы. В общем, я купил для тебя новую студию. С завтрашнего дня активно пишемся». «Уря! И Чирокун, ты просто прелесть!» «Да ну!» — я улыбнулся. «В общем, я отпрошу тебя у княжны, и мы пойдем после пар ко мне». «После пар? К тебе? Но студия... Студия у меня дома». «Да? Ну, хорошо!» — Минами облегченно выдохнула. «Тогда до завтра». «До завтра, милая». Я сбросил и положил смартфон в карман брюк. Разговор с минами придал мне сил. Все же было в этой девушке что-то теплое, но ну, а сейчас мне бы отведать борща, и в принципе, можно жить дальше. В столовой на меня начали странно смотреть. Вернее, не смотреть, а коситься. Маруяма так и не пришел, видимо, отлеживался в больнице. Масаши молча смотрел в тарелку, а Сузуму что-то тыкал в телефоне. Через двадцать минут тишины я просто не выдержал. «Да что с вами?» «Эм, что?» — испуганно спросил Сузуму, поправив очки. «Не понял». «Я тоже», — осторожно произнес Масаши. «Вы молчите, как будто воды в рот набрали». А если сюда подвести провода, то от напряжения можно запитать все лампочки в академии. Я отодвинулся и скрестил руки. Что не так? Ну, Масаша печально вздохнул. В общем, то, что сегодня было на задании, это перебор. Ребята верили в тебя, а ты сорвался на Викторию, унизил ее в общем эфире. Я спас ей жизнь, холодно ответил я. «Ну да», — вздохнул Масаши и взглянул на свою тарелку. «Я не люблю все эти разборки». «То есть для тебя лучше перетерпеть, пережить все в себе». «Ладно, я вас услышал», — ответил я и, быстро доев обед, направился к выходу. Сузуму потянул ко мне руку, но затем быстро осекся и, тяжко вздохнув, отвернулся. «Вот еще, обиделись они, неженки, блин». «Сами выбрали, сами получили. Я считаю, что это был достойный урок. Я не сет, который будет сюсюкаться. О, в общем, лучше сейчас подумать о предстоящем вечере. Я совсем не знал этого принца, что он будет меня спрашивать, о чем говорить. Я даже не представлял, что вообще делают на этих смотринах. Вот если рассудить чисто по-человечески, то встречайся я с княжной на самом деле... Приедь к ней на сватовство какой-нибудь там принц, я бы ему постарался рыло разбить. Прости за столь жесткое словосочетание, но я предпочитаю называть все своими именами. Да, он там какая-то шишка, да, он хочет руки и сердца, но, блин, как можно ехать к занятой девушке? А хоть княжна говорила про это очень спокойным тоном, как о чем-то само собой разумеющемся, я этого просто не понимал, и все. Да, я живу с аристократами. Тут, как говорится, с волками жить, поволчи выть, но кадрить девушку при живом парне вверх наглости. Хотя мои ворчания точно делу не помогут. Веду себя как старый хрыч, потому что я и есть старый хрыч. А сколько мне на самом деле чуть больше сорока, забавно». Виктория и Чо не появились на паре у Такеды. Но, в принципе, оно и понятно. Я все же должен навестить девушку и сказать ей, что это была всего лишь злая шутка и не более того. Не то, чтобы я сильно хотел извиниться. Нет, просто не люблю чувствовать себя виноватым. Да, мне плевать на них. Но все мы люди. А пара, кстати, была довольно интересной. По крайней мере, мне так показалось. Выяснилось, что при помощи сейшина можно регенерировать, то есть когда тело сильного мага получает физические повреждения, все частицы идут на восстановление. Только вот была одна проблема в этом вопросе. Регенерация самая дорогая опция волшебника в плане использования сейшина. То есть, даже если ты имеешь огромный запас энергии, он довольно быстро иссякнет при серьезных повреждениях. И что самое отвратительное, восстановление крайне долгое. Сразу вспоминается критический уровень во время пилотирования КАФ. Так вот, тут примерно такая же ситуация. После пары я направился в лазарет, чтобы поговорить с Викторией. Идя по коридору и насвистывая веселую мелодию, я совершенно случайно врезался в коматочку, что выруливало из-за поворота, Она несла в руках какие-то свертки с чертежами, которые тут же рассыпались по полу. «Ой, прошу меня простить!» Я тут же опустился на пол и начал собирать чертежи. «Да ничего!» «Я сама замечталась», — ответила девушка и мило улыбнулась. «Не могу поверить, что еще с месяц назад она хотела меня убить за то, что листочек к тачке приклеился». «О!» — я взглянул на одну из бумажек, на которой был изображен чертеж костюма. Что это такое? Да, так, ничего особенного. Брат сейчас вложился в Митсубиси Дзюкюге. Они каф производят. Так вот, я для него нашла старые чертежи, хочу отсканировать и отправить по электронной почте. Ого, серьезно? Я думал, вы типа семейства врачей, нет? Наш род, да, но клан занимается различными делами. «От робототехники до производства хлебобулочных изделий», — пожав плечами, ответила Асами. «Тут лишь вопрос в средствах и свободном времени. Брат покинул госпиталь отца и хочет попробовать себя в технике. К тому же у него с детства была тяга ко всему этому. Ну, там костюмы и роботы всякие, вот. Послушай, Тян, у меня к тебе есть тайный разговор». Настолько тайный, что даже от княжны ты должна хранить это в секрете. Я внимательно взглянул на девушку. «Я предана, госпоже!» «Все равно проболтаюсь», — честно призналась девушка. «Но поверь, у княжны на самом деле столько забот сейчас, что твои секреты без обид, просто фиолетово». «Тогда ладно. В общем, у меня есть костюм активного выживания старого образца Полтава. Слышала про такой?» «О, это же...» Легендарный костюм имперского спецназа, конечно, слышала. И у тебя есть рабочая модель в желтых глазах, асами загорелся интерес. В общем-то, да. Но есть одна проблема. Тот, кто мне его подарил, к несчастью расплавил шлем во время боевой операции. В общем, ты не могла бы уточнить у своего брата, может быть, он за рублик-другой согласится найти или сделать мне новый... «Я буду согласен даже на бывшей в употреблении. Если что, перепрошить и подлатать, думаю, с фудзията саном и Утида-саном сможем». «Хорошо», — Каматы кивнула головой, — «я обязательно спрошу». «В общем, в долгу не останусь, я благодарно поклонился и направился дальше». «Блин, если я сейчас еще и со шлемом в обход Редзю разберусь, то будет вообще сказка». Выйдя на улицу, я застал багряные предзакатные сумерки. Вот-вот и солнце скроется за горизонтом. Нужно было дать ему всего сорок минут. Дойдя до лазарета, я сорвал несколько цветочков с клумбы и, пригладив волосы, зашел внутрь. Хм, если честно, то не думал, что тут будет так красиво и официально. Я подошел к тетеньке, что сидела за столом, и поинтересовался — «Скажите, мне нужна Коросниченко-сан. Ее должны были доставить сегодня с огнестрельным ранением». «Добрый вечер. Она на втором этаже, палата номер 17». «Благодарю». Только я хотел пойти, как женщина-администратор прорычала не своим голосом. «Стоять!» «Что?» Я аж удивился. «Обувь переодеваем. У нас тут без увабаки не ходят. И халатик накиньте, а то ходите, только уличную пыль разносите». У вабаки это что-то типа сменных галош, национальная фишка Японии, распространена среди образовательных заведений и госпиталей. Угу, я переодел обувь, набросил на плечи халат, ну прям доктор Хаус, только трости не хватает. Когда я зашел в палату, меня там ждало весьма удручающее зрелище». Казалось, что Виктория была высушена эмоционально, как будто ее поцеловал дементор. «Вика Тиан осторожно поинтересовался я. «А?» — девушка медленно повернулась ко мне и, ужаснувшись, начала тараторить. «Ой, Матидзуки Сама, простите, я вас так подвела сегодня, простите, я не хотела!» «Не стоит!» — вздохнув, ответил я и поставил цветы в вазу. Я перегнул палку. «Воспользовался своим временным званием и задел твои чувства». «Но я не повиновалась приказу, сомневалась в словах своего командира». «А ты разве в этом что-то понимаешь?» — удивился я. «Конечно. Мой отец двадцать лет служил в личной гвардии князя. Он и сейчас боевой офицер, но в запасе. И, честно, я очень хочу стать пилотом». «Серьезно. Я был удивлен». «Обычно такие красивые девочки хотели стать кем угодно, только не военными. Даже как-то непривычно». «Ну да. А что в этом такого?» «Женщины, солдаты, ангелы на поле боя», — улыбнувшись, ответила Вика. «Я еще раз прошу прощения за сомнения. Я только потом поняла, что это была глупость высшей степени. Они просто испугались и сделали первое, что пришло в голову. А я повелась. Вот дура!» Не вини себя, я присел на ее койку, как нога. Пуля прошла на вылет и застряла в броне с другой стороны. Пострадали мягкие ткани, но... Врачи сказали, что ничего серьезного. Полежу пару дней и оклемаюсь. Я больше за переживаю, бедный парень. Как он? Сперва был в коме, но сейчас врачи говорят, что у него сильный организм. Выкарабкивается. Я слышала что его уже перевели из реанимации в общее отделение. Его костюм серьезно пострадал. Его сейчас м, вроде как восстанавливают», — ответила Вика. «Вот что меня умиляет в украинских девушках, так это их цель — осведомить собеседника о любой мелочи. Обычно я называл это красивым словом «щебетание». «Я рад, что все хорошо», — «Ты очень волевая девушка и уверен, добьешься своего. Как тебе твой первый бандит?» «Знаешь», — глаза девушки наполнились печалью. «Не знаю почему, но мне до сих пор холодно в душе. Такое ощущение, словно у меня сердце покрылось ледяной коркой. Матидзуки-сан, я знаю, что такое нельзя спрашивать, но ты же опытный человек. Когда эта печаль пройдет?» «Скоро», — соврал я, — и, похлопав девушку по плечу, направился к выходу. «Матидзуки-сан!» — окликнула она меня, когда я уже был у двери. «Что?» «Послушай, я теперь другая, да?» В глазах Вики было еще больше печали. «Ну, я вздохнул. Сложно сказать. Для меня ты осталась прежней. Главный вопрос — кто ты для себя. Подумай над этим». «Спасибо», — улыбнулась она. «Спасибо большое, Матизуки-сан. Ты потрясающий командир. Я уверена, что мы выжили только благодаря тебе. Я рад, что ты так думаешь», — снова соврал я и вышел из палаты. Как я и предполагал, дети, которые не нюхали пороху, оказались в непосредственной близости к смерти, настоящей смерти, и, что важнее, они сами ее позвали» так сказать, пригласили на великий пир в ее честь. Виктория навсегда изменилась. Эта тоска будет преследовать девчонку до того момента, пока она не признает в себе убийцу. Скоро ли это будет, неизвестно. Некоторые этого так и не признали до конца жизни. Мы не ангелы. Мы всего лишь люди, чьи души погрязли во грехе. У кого-то больше, у кого-то меньше, так что... Этим ребятам еще многое предстоит переделать в себе, дабы соответствовать этому холодному и жестокому миру, где правит слово власть имущих. Тяжко вздохнув по неведомой мне причине, я направился в сторону общежития. Нужно было навести марафет перед встречей с таинственным немецким принцем». При полном параде в лимузине мы ехали встречать принца Винсента в аэропорт. Если честно, то я немного волновался. Не от того, что сейчас мне предстоит встреча с важной особой, нет. Дело было в том, что я совершенно не знал, что будет дальше и как себя вести. «Ты чего такой напряженный?» — поинтересовалась княжна и взяла меня за руку. «Вроде привык к лимузинам». «Ой...» Ты всю жизнь меня этим стебать будешь. Девушки, они такие!» Злорадно усмехнулось ее высочество, что сегодня разоделась в роскошное платье. Ей бы еще диадему хрустальную на голову и прям вообще настоящая диснеевская принцесса будет. «И все-таки почему ты волнуешься? Что тебя беспокоит? Я не знаю, как себя вести. Что мне ему говорить? Как отвечать?» Холодно спросил я. «Ты чего, думаешь, что Винсент будет на тебя нападать?» Княжна весело рассмеялась. «Но ты дал, чего. «Ничего смешного. Может быть, поведаешь мне?» «Дурачок. Винсент приезжает не для того, чтобы оскорбить или унизить тебя. Он приезжает, дабы увидеть своими глазами, что я занята, и что это не фиктивные отношения. Только и всего. В целом...» Я слышала, что он очень дружелюбный парень. «Так чего тогда ты выкабениваешься? Вышло бы за него!» «Во-первых, это не твое дело. А во-вторых, не хочу!» — прошипела княжна и тут же отодвинулась от меня. у у Я понял. Прости, что захожу на личную территорию!» — усмехнувшись, ответил я. «Ну, так легче. А что вообще планируется?» Нус, сегодня будет небольшой прием Хирито Дона на яхте Святая Лючия. Будем обсуждать сложившуюся ситуацию с террористами и пить дорогое шампанское. Мы отплывем на 10 километров в океан, а затем вернемся обратно. Туда приглашены многие представители элит, и постарайся не вилять хвостиком, если увидишь своих подружек. Идет? Вот сейчас обидно было. Да ладно гордишься, что графиня и местный айдол крутятся вокруг тебя? Тешишь свое самолюбие? Нет, я не совсем такой человек. Отчего же, княжна прищурилась? От того, что у меня нет времени на отношения. Мне еще компанию поднимать. Деловая колбаса усмехнулась девушка и вновь придвинулась. Ичеро, ты интересный молодой человек. В твоих глазах есть что-то цепляющее». И разговариваешь ты иногда как взрослый. Спешу заметить, иногда. Девочки такое любят. Да ладно. Прохладно. Все, мы приехали. Улыбайся и будь дружелюбен. Если будешь сверкать своим звериным оскалом, Винсент этого точно не оценит. На каком языке с ним говорить? Он отлично разговаривает на английском. По крайней мере, мне так сказали. Последние слова девушки звучали как-то неуверенно. «Отлично! Хоть буду понимать, чего он там баллакает!» — выдохнул я. В окружении охраны мы направились к терминалу. На удивление, Винсент Тиль прибыл не на своем самолете, а общим рейсом. Вот это новости! Скромный, что ли? Правда, я искренне хотел увидеть его, а он все так и не показывался. Постояв в тишине примерно 20 минут, я увидел, как к нам направляется небольшая группа людей, невысокая девушка в деловом костюме и несколько мужчин. Большинство из них были одеты в черные пиджаки, видимо, охрана. А возглавлял всю эту нехитрую процессию улыбчивый голубоглазый блондин. Фух, хорошо, что сегодня надел зеленые линзы. Княжна дежурно улыбнулась, а я... я... Не знал своего выражения лица. Мне не хотелось выглядеть дружелюбным. Я уже надел маску парня и ее высочество. И было бы странно, если бы я был улыбчивым с потенциальным конкурентом. «Добрый вечер, ваше высочество!» Винсент элегантно поклонился, затем, переключившись на меня, довольно крепко пожал мою ладонь. «И вас приветствую!» В целом он вызывал впечатление какого-то... «Отбитого фрика, честное слово». С одной стороны, его внешность была близка к тому, что все девчонки считают мужской красотой. Он был вполне спортивного телосложения и с идеальной улыбкой, но вот одежда принца оставляла желать лучшего. Одет он был в ярко-изумрудный кафтан, клетчатые штаны и довольно вычурные красные сапоги. «Это вот так сейчас в немецком королевстве одеваются высшие дворяне?» «Ладно». «Меня зовут Винсент Тиль», — на чистом английском произнес он. «А вас, Матидзуки и рад встрече». «Оу!» — улыбка сказочного немца на мгновение исчезла, но, подобно Фениксу, возродилась вновь. «Необычное имя для итальянца». Все-таки немецкий акцент проступал. «О, ваше высочество, он японец!» — улыбнувшись, поправила его княжна. «Я думал, что японцы выглядят немного иначе», — типа пошутил принц. «Не все мы на одно лицо», — тут же съязвил я. «Ох уж эти стереотипы!» И черо едва слышно прошептала княжна. «О! Забавно, забавно! Шутка, да?» — просмеялся принц. «Ну да», — я утвердительно кивнул головой. «Не знаю. Странное приветствие, если честно». «Ох, прошу вас, ваше высочество!» — княжна жестом пригласила к автомобилю. «Предлагаю прокатиться на яхте. У нас тут рядом океан. Грех не воспользоваться его потенциалом». «А?» — принц вопросительно взглянул на девушку. «Потенциали?» «Я не совсем понял. Потенциал — воспользоваться возможностями, понимаете?» «А, понял. Возможность поплявать по воде на лодка». «Яхте!» «Точно, точно!» «Гуд!» Как выяснилось, принц знал английский, но не в совершенстве. Некоторые фразы ему в буквальном смысле приходилось расшифровывать и объяснять. Правда, это делало общение с ним довольно забавным и непринужденным. На протяжении всей дороги мы разговаривали. Как выяснилось, Винсент был военным. «Я пилотировать костюм активной выживания...» «Пилот». «Да, в совершенстве», — с улыбкой и немецким акцентом произнес он. «Серьезно?» — я был приятно удивлен. «Я тоже пилот. Моя страна серьезно пострадала из-за Франции. Теперь приходится отбивать нейтральные территории в Европе. Это сложно, но мы справляемся», — пояснил принц. «А где воюете вы и Чиро?» Мы занимаемся, как бы это сказать, безопасностью в городе. Охрана правопорядка? Я. Yeah. Да-да, что-то вроде этого. Гуд. А расскажите мне про ваш костюм. На этом началась очень плотная беседа. Мы с княжной старались как можно грамотнее объяснить принцу все технические термины. Так за разговорами мы и прибыли на причал, где стояла яхта. Огромная, шикарная. Яхта. 180 метров безумной роскоши. Святая лючия, по праву, считалась самой большой и самой дорогой яхтой в мире. Слышал, что ее построили по заказу короля Объединенных Арабских Эмиратов. Кому это совершенство принадлежало сейчас, я, увы, не знаю. А народу тут и вправду было много. Некоторых я даже узнал. Люди из театра. Они явно были удивлены, что сегодня я уже в компании княжны, но, если честно, мне как-то все равно. На мгновение девушка придержала меня за рукав и тихо прошептала. «Он уводит нас в проверочное русло. Будь внимателен. Обращай на меня внимание». «Понял», — я утвердительно кивнул. Так значит, под маской улыбчивого дурачка скрывался талантливый стратег. Хорошо, мы устроим ему спектакль на миллион. Я прижал княжну за талию, думал, что она будет сопротивляться, но нет же, прижималась еще сильнее. Хотя, черт его знает, если бы моя судьба стояла на кону, возможно, я бы вообще на себя с ногами залез». «Ваше императорское высочество!» Из толпы вышел старый дядька в роскошном кимоно и галантно поклонился княжне. «Рад видеть вас и ваших спутников на своей яхте!» Благодарю Хирита Дона девушка мило улыбнулась и поклонилась. «О!» — старик взглянул на меня и приподнял густые седые брови. «Я не верю своим глазам! Уж не Матидзукили и Черо сегодня пришел ко мне!» Эм, я вопросительно взглянул на Хирито. Он меня знает? О, простите мне мое удивление. Я просто уже неделю только и думаю о том, как бы мне с вами познакомиться. Старик почтительно поклонился. И я счастлив лично поблагодарить вас за спасение, принцессы. Ой, да что вы! Я лишь скромно пожал плечами. Каждый бы поступил на моем месте так же. Проходите, Матидзуки-сан. Чувствуйте себя как дома. Благодарю. Забавный старик. Он обмолвился парой слов с Винсентом и удалился дальше приветствовать гостей. Клан Херита — один из приближенных к императору. Довольно древний род, пояснила мне княжна. Я с ним знакома не понаслышке. Два года назад он пытался выкупить у нас часть акций золотодобывающей компании на Аляске, но я не уступила. Здорово. «Думаю, у него и без этого денег хватает», — усмехнулся я, оглядывая яхту. «И Черо? Так ты спас местную принцессу?» — удивился принц. «Да, было дело. Так уж получилось, я вновь скромно пожал плечами. Но главное то, что вот эту принцессу я спас от одиночества, я вновь прижал ее к высочеству к себе». И Чиро, княжна смущенно покраснела. «Опять ты со своей романтикой! Вечно меня смущает такой подлец!» «Да, это хорошо!» Самоуверенность Винсента пошатнулась. «Видимо, он искренне верил, что я лопушок, которому нечем козырнуть перед ряженным немецким лепреконом. Ха -ха. Пускай прикроет рот, и не таких на завтрак ели!» Яхта отправилась в путь, гости разбрелись по шикарным плавучим апартаментам. Мы с княжной и Винсентом стояли возле бассейна. Теперь немец улыбался немного скромнее. Конечно, ведь я поведал ему, как сегодня разобрался с опасным преступником, из-за которого погибло 10 человек и больше 30 оказались госпитализированы. Давненько Токио не сотрясался от таких жутких автокатастроф. Минут через двадцать нас пригласили пройти внутрь. «Это интересно. Я увижу устройство самой дорогой яхты на планете. Это ли не круто?» В итоге все собрались в шикарном зале. Я почему-то был уверен, что тут проводили великолепные концерты. Мы сели на кожаные кресла, а старик вышел на сцену. Все тут же зааплодировали. «Друзья!» Спешу вам сообщить, что мы ненадолго отправляемся в океан, а наша встреча посвящается сложившейся ситуации. В такой э, расслабленной обстановке мы поговорим про... Увы, договорить он не успел, ибо свет резко погас. Прогремел выстрел, в зале тут же послышались крики «Что за фигня?» Когда свет вновь включился, Хирита уже лежал на полу, а по его дорогому кимоно медленно растекалось бордовое пятно. Я поднял глаза и увидел его. «Доброго вечера, дорогуши!» — промурлыкал Тайсё и присел возле трупа старика. «Собрание в мою честь! И меня не позвали!» «Вот урод!» — выдохнул я и хотел запустить в отморозко огненный шар, но ничего не произошло. Не-а, Тайсе покачал головой. Сегодня вечеринка, без сейшина. Так уж вышло. Хм. С кем мы будем развлекаться сегодня? О, ваше высочество, без магии вы так себе, боец. Выходите на сцену, порадуйте меня. С чего бы вам указывать мне, холодно спросила девушка. Охрана, немедленно разберитесь с этим шутом. Увы. Вместо телохранителей в зал начали входить вооруженные люди в черных куртках и масках. Дело запахло жареным. С того, что у меня пистолет! Тайсен нацелился на княжну. Выходи, милая, я не шучу. Откуда он взялся? Что приключилось с охраной и, что важнее, куда подевался Сейшин? Вопросов опять было намного больше, чем. «Ответов».